Глава сорок седьмая. Виктория. Я вижу только глаза своего босса, все остальное исчезло. Где-то там полумрак и свечи, а его глаза пылают адским пламенем. И это пламя уже подожгло меня. Мои ладони в его руках трепещут, тело натянуто как струна, но в правильной танцевальной позиции, которую я уже давно принимаю автоматически. Он выжидает пару тактов и делает шаг в сторону. На месте, в сторону, точка. Базовый шаг бачаты. Он умеет танцевать, а главное, он знает, как вести партнершу. Держит меня уверенно и сильно, но легко. Поднимает руку, давая мне условный знак, и я делаю поворот. Он ловит меня за талию и удерживает. Так, а это уже не бачата. Ловить меня не надо, я сама прекрасно справляюсь с поворотом. Я выскальзываю из его цепких ладоней и делаю волну ему навстречу. Он пытается подхватить и повторить, но у него ничего не получается. Но мой неожиданный партнер не теряется, снова заключает меня в объятия, отпускает, берет за руки правильным захватом. Мы танцуем по квадрату, по диагонали. Да, базовые шаги он освоил неплохо, но все же особого танцевального опыта у него нет. Теперь я это вижу, хотя в первые мгновения мне показалось... Просто он меня ошарашил своим напором и уверенностью, всей этой внезапной романтикой и ощущением мужской силы. Ее он всегда излучает, но при таком близком контакте она просто ошеломляет. А древесно-миндальный аромат с привкусом кофе кружит голову. Что это за запах? Не знаю. Кажется, это запах манящего безумия. Мы движемся в одном ритме. Он ведет, но я не всегда подчиняюсь. Да, я своевольная партнерша. Я умею больше. Я могу вот так извиваться и вот так двигать бедрами. А еще я могу убежать от тебя. А нет, ты меня опять поймал. Так чувственно, так легко и красиво. Я чувствую свою власть над ним, вижу в его глазах такое, чего не хочу до конца понимать. Это слишком страшно. Но так заводит. Он прекрасный партнер, сильный, но недовязший, не очень умелый, но берущий наглой уверенностью и не мешающий мне раскрыться. Арсений Михайлович, вы в бачате все на ты выдает он. Зови меня просто Арс. Арс на автомате повторяю я и делаю восьмерку бедрами, потому что шаг такой и музыка этого просит. Я вижу, как вспыхивают его глаза от этого моего движения, чувствую, как вспыхивает что-то внутри меня. Ты неплохо умеешь танцевать бачату, говорю я. Не очень, признается он. У меня было всего четыре занятия. Когда? Когда я ездил в город. Но вы, ты из-за меня? Я обещал, что буду твоим партнером. Я окончательно теряюсь, даже сбиваюсь с ритма. Мой босс брал уроки бачаты специально, чтобы потанцевать со мной. Его руки оказываются на моей спине. В бачете это означает, что надо делать боковую волну. Мы рядом, глаза в глаза. Я плавно перемещаю плечи в одну сторону и двигаю бедрами в другую, а он... так, боковую волну он тоже делать не умеет. Но его пальцы, скользящие по моей спине, такие жадные и одновременно нежные. Это уже совсем не похоже на элемент танца. Это неправильно, но почему-то совсем не хочется его останавливать. Арс, шепчу я, Вика, ты плохо танцуешь, а ты танцуешь просто невероятно, обалденно, сексуально. Песня закончилась. Я делаю попытку вырваться из его рук. Сейчас будет другая. Он меня не отпускает. Я думаю, на сегодня хватит. Продолжаю я. А я думаю, что тебе нужно перестать думать. И мне очень хочется последовать его совету, выбросить из головы все мысли, отпустить все тормоза и станцевать с ним следующий трек. Но тут меня внезапно хватают цепкие маленькие ручки и тянут куда-то в сторону. Максик, да что с ним такое? Лицо злое, глаза полны слез. Макс? Арс приседает возле него, но тот его отталкивает. Это я буду жениться на лисичке, я, а не ты. Максик, растряена ли печуя? Никто ни на ком не женится, мы просто танцуем. Да, мы просто танцуем, подхватывает Арс. Все хорошо. Вы все врете, злой выпаливает Максик. Просто танцуют не так. Вы тут женитесь.